Кто такие зеленые человечки, пилот НЛО? Если НЛО – это ваши межпланетные корабли, в которых ангелы в телах аватаров посещают Землю, то почему эти аватары так странно выглядят? Очень хороший вопрос. А ответ таков. В том, что ангелы последнее время стали походить не на людей, а на инопланетных гуманоидов, виноваты сами люди. Точнее, ваши писатели-фантасты. В античности и в средние века было проще, лицо и фигура человека вполне соответствовали представлению общества об ангелах. Костюм космонавта добавлял образу мистики, он был способен к автономному полету, так же, как и ваш костюм-ангел. Для современного мира такой образ уже не подходит. В ангелов люди верить перестали, а вот в инопланетян верят легко. Ответ понятен? Да, вполне. А еще один вопрос можно? Пожалуйста. Вы говорили о виртуальном цифровом мире, где живут те люди, которые стали ангелами. Скажите, а животные могут туда попасть? И если да, то в чем их роль? Животные туда попадают, но далеко не все. Во-первых, есть видовые ограничения. Только виды, обладающие высоким интеллектом, могут сформировать достаточно устойчивую личность, а это необходимые условия. Во-вторых, эти личности животных должны иметь определенные свойства, в частности, способность к дружескому общению с людьми и самоконтролю. И какие же виды из ныне живущих подходят под эти критерии? Семейство кошачьих, куньих, виверровых, мангустовых и псовых. Приматы, конечно, непарнокопытные, верблюды, слоны и дельфины. А медведи? Медведи нет. Они слишком непредсказуемы, и друзьями человека их не назовешь. Вы еще спрашивали об их роли. Так вот, цифровой мир должен быть комфортным для людей, ставших ангелами. А ведь большинство людей любят животных, особенно тех, с которыми можно дружить. Вот для этого они там и нужны, для дружеского общения. И что же они там разговаривают? О да. Еще как разговаривают. Это люди здесь не умеют разговаривать, я имею в виду телепатически, за редким исключением. А там другое дело, там существует общий язык. Так что если у вас были животные друзья, и если вы станете ангелом, светлым или темным, неважно, то вы с ними там обязательно встретитесь, сможете поговорить и продолжить дружбу. Однако нам пора переходить к проблеме второй планеты внутреннего кольца, галактики Млечный Путь. Согласитесь ли вы, Даниэль, посетить систему этой звезды, чтобы узнать, что же там все-таки произошло? Конечно, буду рад помочь, но почему вы не послали туда ангелов в телах аватаров? Нет технической возможности. Планета создает столь мощный экран, что всякий обмен данными как с Ментосом, так и с Хей Ментосом стал невозможен. У нас была там базовая станция связи для материализации, но с некоторых пор она перестала функционировать. Мощность торсионного поля постоянно растет. Шесть раз агрессивная планета предпринимала попытки вторжения в ментальную сеть. И каждый раз она захватывала все больший плацдарм, прежде чем удавалось остановить вторжение с нашей стороны. Ничего подобного никогда не наблюдалось за всю доступную историю циклов Брахмы. «Поразительно!» — удивилась Эстер. «Я бы очень хотел исследовать эту систему!» — загорелся Дани. «Весь наш экипаж, я думаю, присоединится к нам в этом вопросе. Как думаешь, Мертхен?» «Это будет интересное приключение, но что мы сможем выяснить у аборигенов, не зная языка?» «В этом проблемы нет. Мы загрузим язык прямо в память всех ваших галактических десантников, всех, кто способен видеть сны». К сожалению, ваш лингвист на АМИ к их числу не относится. Но она сможет извлечь информацию из вашего мозга с помощью технических средств и обучить языку весь экипаж. Язык, правда, имеет дату последнего обновления, 1415 год по новому летоисчислению Земли. Именно тогда связь с планетой прервалась. Как нам найти эту звезду? Галактические координаты в арамейской системе вы, Даниэль, получите вместе с языком. А теперь нам пора прощаться. Вы и ваша сестра можете нас вызывать в любое время, потому что ваш успех чрезвычайно важен для продолжения циклов Брахмы. Я скажу вам слова прощания, принятые у телепатов. До связи. До связи, дорогие Элохим. Аватары встали со своих мест, быстро направились к своему кораблю, оглянулись на прощание. Ехошуа помахал рукой и улыбнулся. Потом они просто растворились в воздухе. Корабль снялся с площадки и исчез в небе. «Никто ведь не поверит, кроме Лои Гайра», — задумчиво произнесла Эстер. «Лично я даже пытаться не буду кого-нибудь убеждать в реальности этой встречи», — заметил Георгий. «Сможем ли мы выполнить их просьбу и посетить эту самую вторую планету?» — засомневалась Марта. «Не все так просто, Мертхен», — отозвался Дани. «Если даже Элохим не могут проникнуть туда, значит, дело почти безнадежное». «Знаешь, что нам поможет?» «Что, Эсти?» «То, что не поддается гипнозу, и на что не действуют ни соноры, ни хейсоноры. «И что же это?» «Киберы». «Очень может быть. Надо обдумать». Прежде чем вернуться на Искатель, скафа биологической разведки завезла домой Георгия. Очаровательная Амардак встречала мужа у двери научного модуля. Белая ночь разливала над Байкитом мягкий свет. Эстер, прощаясь за руку с Георгием, долго ее не отпускала, а потом сообщила. «Я не знаю, что мы найдем на второй планете, но я чувствую, что ваша помощь нам бы очень пригодилась в дальнейших исследованиях этой звездной системы». Как вы смотрите на посещение Эреца? «Это было бы замечательно, я давно об этом мечтаю, только чем же я могу помочь?» «Этого даже Элохим не знают, а значит, не знает и Ментос. Так что вы скажете?» «Я с удовольствием. А, -а, а вы разрешите мне взять с собой жену?» «Конечно, берите. Кстати, она все-таки телепатка, я чувствую. Заодно Ноах ну, ее научит всем премудростям дальней космической связи». Нужен ли мне для въезда на Ирец иностранный паспорт Великороссии и какая-нибудь виза? Нет, конечно. У нас такими глупостями никто не занимается. Я могу подтвердить вашу личность и личность Амардак. По прилете вам выдадут карточки командированных. Они и будут вашими документами. Теперь слушайте внимательно. Что вам действительно необходимо, так это очистка от земных вирусов. Немного спор универсального антивируса я оставлю медикам молнии. С их капитаном Леей Бадгилель вы по долгу службы все время на связи. Когда придет время вам Самардак отправиться в путь, вы получите электронное письмо от президента Котова. Лея тоже получит сообщение от него же. И пришлет своих медиков для уничтожения вирусов в ваших организмах. Через месяц процесс будет завершен, и с очередным рейсом твердого металла вы отбудете на Эрец. Ваш отец в порядке? Да, он же принимает антифактор, мама тоже. Прекрасно. Он поработает один, пока вас не будет, а мама позаботится о ребенке. Как долго мы будем отсутствовать? Год или два, точнее, пока сказать не могу. До свидания, Георгий. Удачи вам, Эстер. Глава двадцать первая. Загадочная планета. По прибытии на Искатель Дани собрал всех галдесов в кают-компании и рассказал о переговорах с творцами жизни в этой вселенной. Затем объявил о предстоящем полете в неисследованную звездную систему, населенную странной жизнью, полностью экранированной от Ментоса, и предупредил о загрузке в мозг незнакомого языка во время очередного сна. Аудитория разделилась примерно пополам, многие сразу поверили своему капитану, но были скептики которые считали переговорщиков самозванцами самозванцами, инопланетянами, по каким-то причинам пытающимися выдать себя за богов. Млахим на это заметил, что Элохим на то и Элохим, чтобы в них просто верили, и они не обязаны что-либо доказывать. На следующий день, когда все обладатели Бахуры 4.0 обнаружили у себя способность говорить на совершенно незнакомом языке, который назывался Кокуго, сомневающихся больше не осталось. Собравшиеся в кают-компании члены экипажа шумно делились впечатлениями. Шауль вызвался пройти исследование в качестве носителя языка, по методике НААМИ. Произведя анализ своей программой, она отметила, что язык чем-то похож на японский, но письменность совершенно другая. Не кириллица и не слоговая система, а какой-то своеобразный алфавит. После того, как страсти улеглись, Дани вернулся к себе и установил связь с Нуахом. «Мир тебе, дружище!» Да, не рад тебя слышать. Что там у вас случилось? Мне сон приснился, очень необычный. Как будто ты не домой возвращаешься, а продолжаешь свой путь по Корретационной окружности и находишь еще одну планету. Все верно? Я даже знаю координаты этой планеты и могу говорить на языке ее жителей, если, конечно, они еще существуют. Да, нет, ты здоров? Как это возможно? Ты что? Тоже сон видел? Нет, не сон. Я разговаривал с Элухим. Надеюсь, ты мне поверишь. Если не поверишь ты, тогда мое дело дрянь. Я даже не знаю. Впрочем, я верю. Я вспомнил, ты ведь рассказывал о пророчестве Лои Гайры Третьего. А еще кто-нибудь присутствовал? Марта, Эстер и Георгий, тот самый, наш первый агент на Земле. Узнав, что Искатель готовится к отбытию, они вызвали нас на встречу, чтобы вручить награду за все, что мы сделали для спасения базовой планеты. Как они ее называют. И что за награда? Универсальный антивирус. Бактерия, способная очистить от земных вирусов любой организм. Теперь проблемы микробиологической совместимости Земли с другими планетами больше нет. Никто не поверит. Ни в реальность вашего диалога, ни тем более в антивирус. Конечно, никто не поверит, но факты упрямая вещь. Я привезу свою жену на ирец, и после тщательного ее обследования в шинарской клинике все убедятся в реальности антивируса. Если все подтвердится, это будет величайшей удачей для нашей медицины. А зачем тебе понадобилась эта новая планета? Может быть ты отправишься туда после своего отпуска и модернизации корабля? Наше посещение планеты Йоти в системе звезды Хи – это просьба Илахим. Они очень ценят достижения нашей цивилизации и просят выяснить, почему жители Йоти решили заэкранироваться от Ментоса в масштабах целой планеты, и как такое вообще возможно. Чтобы не пересказывать весь наш диалог, я напишу подробный отчет, зашифрую твоим ключом и отправлю его вместе с биоматериалами Марты с твердым металлом на Ирец. Договорились. Надеюсь, пары месяцев тебе хватит для посещения этого загадочного мира. Не берусь строить точный план. Пожалуй, дай мне полгода, на всякий случай. Ты сам вправе решать, когда и как вести разведку, Дани. Считай, что я принял твое сообщение к сведению. Отлично. До связи, дружище. До связи, дорогой. Через 6 дней, закончив все дела с капитаном Молнии, новым координатором миссии на земле Лей Бадгилель, Дани повел свой корабль по хорде к указанной и лохим точке пространства. Расчет показывал время в пути 12 суток по корабельному времени. К концу положенного срока на вахте стояла третья смена экипажа. Дани, дублируя пилота и навигатора, тоже вел наблюдение за квазарами и шаровыми скоплениями. Наконец, первый пилот отрапортовал. «Капитан, это Ефраим, мы прибыли». «Отлично, ложимся в дрейф. Леора, что скажешь?» «Вижу одиночку спектрального класса гимил 2 металличность на 20% больше, чем у Шемиша. Дистанция один световой год». «Принято. Эсти, ты не спишь?» «Нет, и я уже на пути в камеру. Ты придешь?» «Конечно, скоро буду». Внимание всем, мы с Эсти попытаемся дистанционно определить наличие жизни в этой системе. Полтиэль и Шауль, темпоральное орудие к бою. Но без моего приказа не стрелять. Всем свободным от вахты вести наблюдение за пространством. В случае визуального обнаружения чужих кораблей или всплесков гравитации от субпространственных нор, немедленно докладывайте мне. Остаюсь на связи. Капитан. Как ни старались двое телепатов обнаружить торсионный шум, характерный для живой планеты, все их усилия оказались тщетными. «Как думаешь, Даня, жизнь на планете погибла?» «Может быть и так. Только мне думается, что работает мощный экран, и мы через него просто не можем что-либо воспринимать. Все, что говорили элохим, подтверждается. Надо подойти поближе». «Постой. Дай мне руку, попробую связаться с Мендосом и получить расчет твоей судьбы». Эстер задумалась надолго, прошло целых двадцать минут. Ну что, сестренка, связь с Ментосом ослаблена уже здесь, скорость обмена данными низкая, видео не получило только звук. Да и то сильно замедленный. Прогноз отрицательный, ближе подходить нельзя, иначе ты потеряешь сознание, не говоря об остальных членах экипажа. То есть даже все премудрости школы Ноаха не помогут? Упражнения против сна, закрытие сознания от вторжения? Неужели все так серьезно? Дела обстоят именно так. Но ведь экран даже с удвоенной мощностью не вызывает потери сознания. Интуиция мне подсказывает, что это не просто экран, а психотропное оружие вроде нашего сонора. Но только намного мощнее. Не исключено, что это оружие способно не только вызывать сон, но и выкачивать информацию. А если мы введем экран корабля на полную мощность, он может развить десятикратную интенсивность относительно нормальной. Тогда дистанцию можно уменьшить до 115 световых суток. Но мы не сможем связываться с Ментосом. Да уж, со связью у нас будут проблемы. Если послать беспилотный зонд, то как мы увидим результат его работы? Быстрая связная система, работающая через Хей Ментос, не годится. Такое мощное торсионное поле заблокирует и ее. Можно, правда, послать СКАФ под управлением пилота Кибера. На СКАФах есть связной тахионный генератор и гравитационные антенны. Но из-за инерционности последних связь возможна только в телеграфном режиме. «Связь с помощью текстовых сообщений мне представляется недостаточно оперативной для управления кибером», — заметила Эстер. «А если кибером не нужно будет управлять?» «Они же глупые, не обладают личностью». «В последней поставке оружия сырется нам прислали 10 киберов-солдат, выполненных по проекту Шимона». «А я и не знала». Значит, ему все-таки удалось воплотить свою идею? Да, такой кибер не обладает собственной личностью, но может принять личность оператора. Тогда этому оператору придется рассчитывать только на себя. Никакой поддержки со стороны Менкоса, никакой интуитивной индукции и темного потока. Верно, но ведь личность человека и сама по себе чего-нибудь достоит. Но, Дани, а способен ли вообще такой киберсолдат вести боевые действия? Ведь заложенный в человека нравственный закон не позволит кого-либо убивать. Являясь капитаном, я по долгу службы исполняю на корабле функции администратора. Я наделен такими же полномочиями, как любой администратор города. Я, например, могу заключать брак второго уровня, а также анализировать сохраняемые данные. И что же? Программа-анализатор показывает много разных параметров, относящихся к свойствам личности. Устойчивость к темному потоку – только один из важнейших. А есть еще такой показатель – способность на убийство. Но ведь все считают, что без поддержки темного потока убить никого нельзя. И именно поэтому Перец Бен Хагай, капитан Дальнего Берега, не смог убить третьего навигатора Даниэля Бенашера, хотя и желал этого. Это и так, и не так. Я тебе сейчас объясню. Я изучил текст этой секретной программы, понял, как она работает, и пришел к выводу, что по отношению к убийству, или точнее к способности солдата выполнять боевые задачи, можно применить английский термин «импринтинг», то есть запечатление. Без поддержки темного потока абсолютно невозможно кого-то убить в первый раз. Если же человек совершал убийство многократно, то он сможет это сделать даже при отсутствии ментоса. Правда в этом случае способность на убийство снижается на несколько процентных пунктов. Каждое совершенное убийство увеличивает показатель на процента, хотя здесь зависимость нелинейная. Играет роль также фактор качества отнимаемой жизни. Не смотри на меня так, Эсти. Эту терминологию я почерпнул из комментариев к программе. Я не раз анализировал машинную копию своей собственной личности, включая статистику предыдущих анализов. В момент первичного сохранения у меня была способность на убийство 20%. Откуда? Это же очень много, тебе же было всего 8 лет. Ты, Эсти, забыла об охоте. Мужчины на острове охотятся, и к моменту отъезда на континент я уже успел подстрелить изрядное количество зайцев и несколько косуль. Ах, вот оно что. А вот Бен Хагай в боевых действиях не участвовал, поэтому и не смог в меня выстрелить. После боя в системе Грайне мой показатель возрос до 50%, так что я буду вполне боеспособен в теле киберсолдата. «Кого же ты возьмешь себе в пару? Одному лететь нельзя». Шауля Бенциона. Когда мы вели бой с кораблем Хара, как мы тогда думали, именно он нажал на кнопку темпоральной пушки. Последний анализ показал, его способность на убийство равна 60%. Ты всех членов экипажа анализируешь подобным образом? Нет, я сделал анализ только для себя и Шауля. И все это в связи с твоим прогнозом относительно киберов, помнишь? «Да, помню. Но я имела в виду обычных киберов и дистанционное управление. Я и не думала, что воздействие экрана планеты Йоти распространяется на такое огромное расстояние». «Ничего. Мы еще поглядим, кто кого». «Ефраим!» — вызывает капитан. «Я здесь, Даниэль». «Пожалуйста, включи сферический радиомаяк. Ближе к звезде живому экипажу подходить нельзя. Слишком мощное торсионное поле». Не исключено телепатическое воздействие с недобрыми намерениями, поэтому на разведку пойдут двое в телах киберов-солдат. Не боишься, что сигнал может быть использован враждебными аборигенами для нашего обнаружения? Если планета располагает сетью чувствительных гравитационных антенн на высоких орбитах, то нас, возможно, уже обнаружили, а радиосигнал они получат только через год. Нам же он понадобится для возвращения. Да, наверное, ты прав, капитан. С помощью одних только гравитационных приемников найти искатель вы не сможете. Но попасть в сферу радиусом в 10 световых суток — это можно. Правильно. А дальше пойдем по радиолучу. Шауль, капитан вызывает. Я на вахте, Даниэль. Пространство чисто, чужие корабли не обнаружены. Передай оружие Полтиэлю, мы с тобой идем в разведку на скафе номер 15. Когда будешь готов, подходи в изолированную зону. Там наши с тобой тела будут ждать возвращения своих хозяев. Принято, капитан. Благодарю. Значит, ты хочешь испытать киберов солдат? Возможно, планета Йоти враждебна всему живому. По данным, полученным свыше, корабль Хара пропал в районе Звезды Хи, пытаясь провести исследование. Понятно. Через неделю все было готово. Тела Даниэля и Шауля остались спать в изолированной зоне под наблюдением Эстер и сестричек Бахур. А Аарон бенейфа специальным кодированным радиоимпульсом разбудил киберов-солдат. «Как тебе в теле кибера, Дани? Голова не болит?» «Ты все шутишь, Аарон. Сам попробуй. Чувствую себя, как в танке землян. Как будто на мир смотришь через прицел. В глазах куча цифровых данных по периферии поля зрения, а в центре крестик и квадратик. Захват цели». «Ничего, привыкните. По отчетам испытателей уже через час ощущения приходят в норму». Я чувствую прикосновение, это нормально? Искусственная кожа содержит датчики. Чувствительность нелинейная. При слабых воздействиях все как обычно. При сильных чувствительность значительно притупляется. Болевого шока не будет. А почему мы дышим? Спросил Шауль. В кислородной атмосфере водород, производимый встроенным этаком, окисляется до воды. Она скапливается в так называемом мочевом пузыре. Так что вы можете пописать дистиллированной водой. А в вакууме? Там вы не дышите, а водород можно сбрасывать через пяточные сопла, использовать как рабочее тело для создания реактивной тяги, или использовать для стрельбы. «А чем и как мы стреляем?» – спросил Дани. «Для стрельбы используется встроенная восьмиканальная темпоральная пушка. В условиях кислородной атмосферы можно стрелять с зарядами сжатых кислорода и водорода. Причем гремучая смесь образуется только в точке прицеливания, риска самоподрыва нет». В бескислородной среде можно из сжатого и нагретого до состояния плазмы водорода сформировать шаровую молнию и послать в точку прицеливания. Такой снаряд может прожечь насквозь танк землян и потом взорваться, как 10 килограммов циклонита. А что-нибудь не столь разрушительное есть? Их лучевой скорострельный излучатель, встроенный в левую руку. В указательном пальце правой руки имеется промышленный рус-резак. Кроме того, в правую руку встроены сонар и хей -сонор с функцией дремера сохранения. То есть можно считывать информацию с мозга противника. Дистанция воздействия для незащищенного экраном человека 40 километров. При десятикратной мощности торсионного излучателя. Мощность выбирается из меню. Неплохо. А как насчет защиты? В вашем распоряжении все защитные функции костюма «Ангел». Тело кибера подпрыгивает в гиперпространство на время пролета пули, снаряда или клинка. Настраивается скорость снаряда и его материал – металл, кость, камень, керамика, ситал. Меню выбора вызывается мысленным приказом в поле зрения. Возможно обратная телепортация под оболочку корабля. Возможен пульсирующий полет как в видимом режиме, так и в режиме размытия. Скважность выбирается автоматически в зависимости от заданной скорости полета. А что-нибудь на случай взрыва урановой бомбы? Защита от переоблучения предусмотрена. Произойдет телепортация через гиперпространство на безопасное расстояние. Или можно надеяться на подкожную защиту из монополиума. Если телепортации по каким-то причинам нежелательна, то, чтобы переждать взрыв, можно закрыть монополиумом все отверстия. Глаза, уши, ввод радиоволн, нос и рот. Останется только измерительная микроопора, чтобы определить интенсивность и спектр электромагнитного излучения. Отлично. Вижу, Шимон постарался на славу. Шимер руководил проектом, но поучаствовал почти весь ИКТ. Да, вот еще что. Одежда не является защищаемым объектом, поэтому ее могут порвать или даже сжечь, но при этом кожа не пострадает. И как же мы будем выглядеть без одежды? Не как обычные киберы. Будете выглядеть как мужчины. Может быть, они еще и половую функцию предусмотрели? Нет, в этой модели нет, но в последующих партиях такая доработка будет выполнена с целью повышения разведывательного потенциала киберсолдата. Ладно, я все равно не стал бы пользоваться, это не для телепатов, они однолюбы. А, ну ах, он тоже, его первой женщиной стала Наами, а все предыдущие были отвергнуты еще до начала интимных отношений. «Вот оно как!» Но я знал, что у него были браки первого уровня. Ошибки молодости. Видимо, настоящей любви не было, и он расставался с претендентками. Еще об одной особенности забыл сказать, Даня. Когда я готовил этих двух киберов, я снял блокировку с сонора, хей-сонора, а также анализирующего и передающего канала встроенного бед-дремера. Поэтому мощность торсионного воздействия можно увеличить до стократной. В меню такого пункта нет. Если потребуется, выбери десятикратную мощность и произнеси мысленно слово «Форсаж». Здорово, Арон. Для нашей миссии то, что надо. А что такое бэд-дрюмер? Это новое. Можно сказать, аппарат искусственной телепатии. Позволяет внушать что-либо не спящему человеку и считывать его информацию. А не залезет к нам в кибермозги какой-нибудь местный гипнотизер? Это исключено. Канал блокируется при малейшей попытке управления извне. Отлично. А что у нас со связью? Со связью плохо. На электромагнитных волнах на таком расстоянии не поговоришь, как ты понимаешь. Быстрая связь через Хейментос невозможна из-за слишком мощного торсионного поля планеты. Остаются связные тахионные генераторы и гравитационные волны. Но это телеграфный режим. А можно хотя бы... Можно, капитан. Программа «Диктограф» будет преобразовывать речь в текст и отправлять сообщения на искатель. Будем ждать с нетерпением ваших комментариев в ходе полета. Комментарии должны быть лаконичными, чтобы не перегружать канал связи. Предусмотрен и обратный канал. Вы будете получать такие же короткие ответы. Когда пойдете в пешую прогулку, Скафа будет ретранслировать ваши кодированные радиосообщения через канал гравитационной связи. Великолепно! Выношу благодарность всей инженерной службе. «Все, Шауль, пошли!» Скафа номер 15 ждала свой кибернетический экипаж. У трапа прохаживалась Бахура, ее первый пилот. «Ты чего здесь тоскуешь, Гавриела? «Решила проводить вас с Шаулем. Как жаль, что живым туда нельзя. Я бы с удовольствием поучаствовала». «Не расстраивайся. У нас только в этой галактике еще 16 неисследованных живых планет. Еще будет возможность сходить в разведку». Какие у тебя планы на отпуск? Я выхожу из Бахарута. Ты, наверное, слышал. Ицхак сделал мне предложение. Когда вернемся на Ирец, мне предстоит пять лет взрослеть, а потом обменяемся сердцами. Он будет меня ждать. А в новую экспедицию пойдешь? Галдесы ведь на вес золота. Я бы очень хотела, и Ицхак тоже. Места в экипаже остаются за вами. А теперь ступай, Гавриела. Нам пора стартовать. Удачи вам, ребята. Вбежали Эстер и Алон с большими сумками в руках. «Что случилось, Эсти?» «Подарки забыли. Подарки для аборигенов. А вдруг это поможет вести переговоры?» «И что там?» «Чистейший монокристаллический кремний и лигирующие элементы — фосфор, алюминий, галлий и арсеникум». «Ничего себе наборчик!» «Можно подумать, им не из чего микросхемы делать». «Это все интуиция твоей сестры, капитан», — ответил Алон. «Может быть, у них и есть производство монокристаллов, но не такого качества. Ведь ты знаешь, что по-настоящему чистый кристалл можно получить только в космосе». «Ладно, уговорили», — согласился Дани, принимая груз. «На удачу», — сказал Эстер, обнимая кибера Даниэля. Через десять минут створка ячейки открылась, и скафа номер пятнадцать вылетела в направлении звезды Хи. Дани решил на всякий случай не демонстрировать вероятному противнику, тактико-технические данные проекта «Стриж» и ограничил скорость пульсирующего полета тысячи световых, что соответствовало возможностям линейных кораблей Хара. Через 8 часов 45 минут разведчики подошли к планете Йоти. Она оказалась третьей от звезды. Скафа-15 вышла на круговую полярную орбиту высотой 400 километров над поверхностью. Шауль включил связной тахионный генератор и запустил программу «Диктограф». Передача пошла, Даниэль. Приступаем к исследованию планеты Йоти. Запущены три скоростных зонда, магнитное поле в норме, 1,15 стандартных единиц, чуть больше, чем у Эреца. В атмосфере кислород 25,3%. Больше всего азота, аргона 1%, есть и другие инертные газы. Углекислота процента. В общем атмосфера вполне подходящая для живой планеты. Суша составляет 20% поверхности. Есть один относительно большой континент от 60 градусов северной широты до 53 градусов южной широты. Кроме континента имеется множество больших и малых островов в экваториальной, тропической и умеренной зонах. На полюсах суши нет, полярное оледенение носит сезонный характер. Вычисленный наклон оси около 20 градусов, следовательно, сезоны выражены в достаточной степени. На континенте пустынь нет. Очевидно потому, что в тропических зонах по обе стороны от экватора наблюдаются высокие горы. Зонд определил усредненную температуру у поверхности по всей планете, 22 градуса по водной шкале. Это довольно много. Климат должен быть теплым и влажным. Практически вся поверхность суши покрыта лесами. Постой-ка, Даниэль. Панорамный радар кое-что нашел на далекой орбите. На расстоянии одной двух десятых световой секунды вокруг планеты крутится корабль Хара. На сигнал радара Хара не реагирует. Что будем делать? Определи гравиметром, есть ли от него возмущение. Да, и очень значительное. Тогда, скорее всего, его экипаж мертв или эвакуирован спасательной капсулой. А корабль, оставшись без энергии, потерял способность компенсировать гравитацию высокоплотной защитной оболочки. Тогда продолжаем изучение планеты? Да, продолжим. На ночной стороне наблюдаются огни, и они странным образом равномерно распределены. А на дневной стороне крупных городов и промышленных зон не видно. Впрочем, кажется, я ошибаюсь. Что ты видишь, Шауль? В телескоп видны покинутые города, они разрушены и заросли лесом. Но они здесь были. Да, ты прав, теперь я тоже вижу отчетливо. И дороги здесь были, шоссе и рельсовые пути. А вот и деревни или хутора... Они ухожены, явно там живут люди. Странно, но возделанных полей не видно. Есть небольшие огороды рядом с хуторами. Капитан, а давай посетим какую-нибудь деревню. Постой, что-то не вяжется. Допустим, их цивилизация деградировала. Но откуда тогда искусственный свет, явно электрического происхождения? Спектр мы записали? Конечно, смотри, это типичный спектр светодиодной лампы. Синий излучатель и... люминофор. Согласен, очень похоже. Однако непонятно, зачем он вообще свет ночью. Когда я мальчиком жил на острове, там было принято спать в темное время суток. Свечи стоили дорого, минеральное и нефтяное масло тоже. Ладно, идем на посадку, выберем деревню побольше на дневной стороне.